Как же все-таки мало нужно людям для того, чтобы поверить в призрачную надежду. Да, сенар прошел очень эффектно, но от результата его оказался более чем скромен. Всего пару сотен убитых, не больше. И что это для двадцатитысячной армии? Копейки. В то же время боевой подъем оказался на невиданной высоте. Дай Бови сейчас команду на атаку, и эта куча идиотов попрыгать со стены и помчиться с мечами на голову в безумное последнее наступление в своей жизни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 Люди рванули вперед в слитном порыве, но ну, через пару секунд в небо взлетели теловеты, эльнары и ошарашенного Синара. Кажется, парень больше всего не ожидал подобной реакции от людей. Ну вы, вы просто нет слов! К нам с Лехой подскочил Бове и, судорожно тряся мою руку, захлебывался от восторга и эмоций. Это да! Андрюха магет! авторитетно заявил, гордо выпитив грудь Леха. Он у нас такой! Вы просто спасение какое-то!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 Получилось, что Вето слева от меня, а Эльнара справа. Лёха расположился на кресле в углу комнаты, уже успев достать гитару и перебирал струны, изредка наигрывая тихую мелодию, а Синар растерянно осмотревшись, присел у окна. «О, ты играешь!» не оставила Вето без внимания игру Лёхи. «Здорово! Давно? А любимое направление? Пробовал каверы делать!» засыпала вето парня вопросами, при этом как-то странно покосившись в сторону Эльнары.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 Тяжело вздохнув, продолжила Вета. «Насколько вариант с обелиском надежен? Даже если все закончится хорошо, и мы пройдем его без потерь, где гарантии того, что окажемся там, где захотим все вместе? Тебя ведь в прошлый раз забросило неизвестно куда, да еще и с почему-то разделило». «Хороший вопрос. Вот только ответа на него нет». «Эй, народ, что-то вы совсем уже углубились в дебри?» — стоял свои пять копеек Леха. «Вы что, уже из города выбрались?»